Лагерь посвященный они отыскали за два часа до рассвета. Джук издалека почувствовал запах костра и молча обнажил клыки. Кремень остановился и вскинул руку над головой. Булыжник, шедший в десяти шагах позади него, замер и жестом передал по цепи, что впереди опасность. Спустя минуту рядом с кремнем появился Грон. Пару мгновений он всматривался в темноту, насмешливо улыбнулся, и показал рукой куда-то вперед и чуть влево. Кремень вгляделся. Похоже, горгосцы были основательно измучены маршем. Центр ухватило ума поставить часового, неупотухшего лагерного костра, о шагах встать от него. Но часовой уснул, привалившись плечом к старому кедру. Грон указал на него кремню движением подбородка, и сержант, коротко кивнув, двинулся вперед, на ходу обнажая нож. Эсмирея проснулась, когда все уже встали. Вчера ей пришлось выдержать тяжелый вечер. Центр отрывался по полной программе, так что к сегодняшнему утру она щеголяла разбитой губой и несколькими синяками на руках, груди и лодыжке. Впрочем, большинство из них она заработала еще на прошлых стоянках. Но боль и оторопь, вызванные столь резким падением, уже остались в прошлом. Что ж, Однажды она уже прошла путь от самого низа до вершин власти. И Центр даже не подозревает, что она может вытерпеть. А главное, что ждет в будущем его самого. Если у него еще есть хоть какое-нибудь будущее. От вновь разгоревшегося костра послышался голос с Багра. «Эй, Гнугр, пойди под меня часового. Пусть тоже пожрет. Скоро выходим». И после короткой паузы. «Эй ты, посвященная, иди есть!» Эсмирея молча поднялась с земли. Что ж, ей надо быть благодарной хотя бы за то, что Сбагр не разбудил ее пинком. Впрочем, он явно был умнее центра и понимал, что когда они доберутся до скалы, все еще может перемениться. Не успела она сунуть в рот первую ложку уже остывшей похлебки, как с той стороны, куда ушел Гнугр, донесся крик. Сбагру скачил на ноги, и в тот же миг над поляной, где они расположились на ночной отдых, разнесся рев центра. «К оружию! В каре! В каре!» Горгостцы забегали, лязгая латами, грохоча щитами и торопливо выстраивая защитный строй. А Эсмирея неотрывно смотрела на высокую, мощную фигуру, нарисовавшуюся рядом с высоким кедром. Измененный стоял в расслабленной позе, сложив руки на груди и, привалившись кедру плечом, и смотрел на всю эту суету. Эсмирея несколько мгновений напряженно всматривалась в этого человека, потом отложила ложку и, поднявшись на ноги, направилась к нему. Она остановилась в двух шагах от грона и впилась глазами в его лицо. Они молча смотрели друг на друга, потом посвященная разлепила губы и хрипло произнесла. «Ты...» Грон медленно кивнул. Исмирея оторвала глаза от Грона, обвела взглядом окружающие склоны и снова повернулась к Командору. «Что это значит?» Грон пожал плечами. «Я сдаюсь». В глазах Исмирея промелькнуло изумление. «Что ты задумал?» Грон усмехнулся. «Ты же не настолько наивна, чтобы ожидать от меня, что я расскажу тебе это. Тебе достаточно знать, что мы не враги, и ты появишься у подножия скалы с пленником, привести которого обещала». Он сделал паузу, давая ей время вдуматься в смысл его слов, и заключил. «Я думаю, ты представляешь, что тебя ожидает, если ты вернешься в скалу без меня». У Исмирея перед глазами мелькнуло перекошенное лицо гнерга, и полные зависти и злобы глаза наблюдателей Кира и Лира. Она облизала сухие губы и медленно кивнула. «Что ж, если это не засада...» Грон мотнул головой. «Не бойся. До самого подножия скалы на вас никто не нападет. Даже горцы или разбойники». Исмирея смирила Грона настороженным взглядом, и вдруг повинуясь какому-то странному душевному порыву, произнесла. «Ты идешь на верную смерть. Твои люди не смогут проникнуть в скалу». Грон снова пожал плечами. «Это моя жизнь и моя смерть. И я сам решаю, как ей распорядиться». Когда они подошли к выстроившимся ровным четырехугольникам горгостцам, вперед выступил центр. Окинув Грона ненавидящим взглядом, он повернулся к Эсмирея. «Зачем ты его привела?» Посвященная замерла, но Грон лишь усмехнулся и покачал головой. «Похоже, ты что-то не понял, Центр. Видя, что до Горгосса никак не доходит то, что случилось, Грон пояснил. «Она для тебя снова госпожа». Последнее слово он выделил особо уважительной интонацией. Центр набычился. «Чего?» Грон, покачав головой, повернулся к Эсмирея. «Жаль, но он слишком туп». Та молча кивнула и, сделав шаг вперед, неожиданно полоснула по горлу центра остро отточенным лезвием своего стилета. Центр отшатнулся, но было уже поздно. Он вскинул руку к разрезу, поднес свои залитые кровью пальцы к носу и тупо уставился на них взглядом. Гаргосцы ошеломленно смотрели на своего командира. Центр скинул голову, его лицо перекосилось, он взревел и ударил Эсмирею мечом, вернее, хотел взреветь и ударить. Но вместо рева из располосованной глотки вылетел лишь приглушенный сип, а рука так и не смогла закончить замах, выронив внезапно потяжелевший меч. Горгосцы качнулись вперед. Верный Сбагр гневно зарычал, но его перебил спокойный голос Грона. «Не стоит в очередной раз проверять меткость моих арбалетчиков». Эти слова всех отрезвили, а Грон продолжал. «Ваш Центр сам выбрал свою судьбу. У него до последнего мгновения был шанс ее изменить, но он этого не сделал. С вами все может быть по-другому». Горгосцы некоторое время напряженно размышляли над словами Грона, затем Сбагр глухо спросил. «Твои люди не будут нас убивать?» Грон отрицательно качнул головой. «Нет, я это запретил. Впрочем, я могу представить несколько вариантов, при которых они осмелятся ослушаться моего приказа. Так что будьте внимательны». Сбагр несколько мгновений буравил Грона сузившимися глазами, Потом коротко кивнул и приказал ⁇ Отбой, разойдись! ⁇ Демонстративно игнорируя Грона, он вновь повернулся к Эсмирею и с коротким поклоном спросил ⁇ Когда выходим, госпожа? ⁇ Эсмирея посмотрела долгим взглядом на измененного и произнесла ⁇ Немедленно, сбагр, немедленно. ⁇